Глава третья. Юлю восхитила скорость и деловая хватка, с которой герцог взялся решать её проблемы. Впрочем, наверное, это и отличает настоящего мужчину делать что должно, и следовать принятым решениям. Единственное, что её царапнуло, так это бесстрастный тон, будто и не они минуту назад стояли у алтаря, давая друг другу клятву. Или ей показалось, что в его холодных глазах что-то мелькнуло. От тётушки Бронсы осталась книга по теории магии. Там было сказано, что тёмные маги почти не способны испытывать сильные чувства. Все силы их души уходят на то, чтобы контролировать дар. Но так ли это на самом деле? И кто сейчас перед ней? Сильный некромант, способный убить одним взглядом, или обычный мужчина, у которого есть свои слабости? В сгущающихся сумерках экипаж подъехал к особняку. Дерек проводил невесту до самых дверей и вежливо поцеловал ей руку. Юля открыла рот, собираясь попрощаться, но тут на крыльцо выглянуло пышущее любопытство магнешка, и, присела в книг книксене, приветствуя господ. Герцог бросил увесистый кошелёк ей в передник. Завтра я загляну на ланч, позаботьтесь о леди. Не слушая восторженных благодарностей служанки, он коснулся кончиками пальцев своего кепи и направился к экипажу. Юля с лёгким раздражением посмотрела ему вслед, потом повернулась к гнёздышке. Сегодня уже поздно, но с утра надо купить хорошего чая, сыра, яиц, яблок для пирога и, пожалуй, крольчатины на паштет. Попробую удивить ме После чего неприлично широко зевнула и отправилась в спальню. День выдался слишком нервным и утомительным даже для неё, закалённой бешеным ритмом 21 века. Утром леди Гейбл вскочила раньше, чем у калитки закричали первые торговцы. Она быстро надела удобное домашнее платье, из тех, что не жалко испачкать мукой или паштетом. Скрутила волосы в пучок и двинулась на кухню. Агнешка, зевая, уже растапливала печь. Миледи, прикрыв зев рукой, служанка присела в дежурном крениксе. Чайник я поставила, скоро молочник подойдёт и зеленщик. Доброе утро, поздоровалась Юля, прислушиваясь к себе. Ей казалось, что не зря она вчера так быстро уснула, даже не поужинав где-то внутри расцветал колючий тёмный цветочек нового чувства к Вандербильту. Интерес, благодарность и что-то ещё, ответное внимание, может быть. Что-то случилось вчера во время обряда. Магия. Юля прежде не видела её в действии, только слышала, что она существует, а вчера почувствовала её на себе. И этот узор на запястье. Она поднесла руку глазам. За ночь рисунок стал более насыщенным, чётким. На белой коже это смотрелось красиво и необычно, точно чёрное кружево. Но это не просто украшение, это знак её принадлежности некроманту. Дэрк сказал, что узнает, если к ней прикоснётся другой мужчина. А что насчёт его самого? Почувствует ли она, если он будет с другой женщиной? Или эта магическая связь работает в одну сторону? Отбросив ненужные мысли, Юля занялась готовкой. Опыт подсказывал сытый мужчина, сговорчивый мужчина. Пока Агнешка отлавливала у калитки торговцев, она просеяла муку в специальную миску, добавила тёплой воды в закваску, немного соли и поставила в тёплое место. Едва успела отряхнуть руки, как явилась расстроенная служанка. Не леди, мясник не принёс кролика, только потроха. Юля взглянула на свежую печень, лёгкие ивы в широкой миске. Вздохнула и сказала: "Ничего страшного, сделаем пирог с потрохами. Купи ещё чёрной смородины, сыра и оливок. Думаю, будет вкусно". Служанка убежала, а благородная леди неспешно принялась промывать покупки. Потом покрутила головой и нашла висящую на стене качельку, два острых лезвия с ручками, которыми рубили мясо на котлеты и паштеты. Каменная плитка для измельчения тоже нашлась. Подержав potroха две минуты в кипятке, Юля разложила их на камни и принялась рубить мясо в мелкую крошку. Агнешка вернулась и всплеснула руками. Миледи, руки, вам нельзя. Это ещё почему? Юля подняла на неё раздражённый взгляд. Все эти глупые обычаи и запреты начинали надоедать. «Так мозоли тёти. Дайте-ка я Служанка перехватила тяжёлую рукоять. Пока агнешка готовила начинку, Юля слегка отварила вымя, очистила, нарезала как на отбивные, обваляла в пряных травах, с сухарями и отправила на ледник. Это мясо агнешка зажарит перед самым приходом гостя. А пока нужно натереть сыр, вынуть косточки из оливок и приготовить соус из чёрной смородины к мясу. Да ещё на гарнир отварить овощи из скудных кухонных запасов. Но ну вот Почти всё. Тесто уже подошло, можно месить, подбивая мукой и маслом, а потом лепить пирог с мелко нарубленными лёфками и печенью. Оливки для вкуса, сыр для аппетитной корочки. Огнешка, вспомнила Юля, когда смазанный желтком пирог встал в духовку. Нужно купить сладости к чаю, а я не знаю, что любит Герцог. Булочки с джемом и сливками, предположила служанка, обожающая традиционную выпечку. Ты права. Почувствовав внезапную слабость, девушка потёрла висок. Сбегая в лавку за булочками и джемом, а заодно возьми сливки у молочника, Думаю, сегодня можем не экономить. Агнешка убежала, а Юля поднялась к себе, чтобы умыться и сменить платье. Прохладная вода унесла усталость, а энергичный массаж полотенцем вернул бодрость. Открыв шкаф, девушка немного пожалела о скудности гардероба, но тут же утешила себя. Скоро она это исправит, а Герцог и так знает в каком положении его невеста. Выбор пал на строгое серое платье с кружевным воротничком и манжетами. Ряд мелких пуговиц на лифе, защипы, плотный пояс и брошками из тётушкиной шкатулки. Вот и все украшения. Хорошо, что вся одежда леди Гейбл была рассчитана на самостоятельное одевание. Крючки, пуговицы и застёжки прятались спереди под декоративными планками. А вот волосы уложить самой было непросто. Помучившись немного, Юля заплела простую косу, сгребла шкатулку с гребнями и шпильками и двинулась вниз. Хлопнула входная дверь. Юля прибавила шагу. Наверняка это Агнешка вернулась и сейчас поможет ей уложить волосы в красивый плотный пучок. Однако она ошиблась. У подножия лестницы стоял Марк Десмонд собственной персоной. Его красивое лицо перекосилось от гнева, в глазах бушевала ярость, а руки сжимали газету. Юля на миг прикрыла глаза. Ей показалось, она вернулась в тот день, когда появилась статья о её столкновении с Вандербильтом. Вот-вот из-за плеча блондина выскочит доктор Зицгер и начнёт предлагать лоу «Джулианна!» – завопил блондин, не обращая внимания на её недовольный вид. "Скажите мне, что это неправда!" Доброе утро, виконт, прохладным голосом отозвалась Юлия. Как вы сюда попали? Неважно, отмахнулся мужчина. Скажите мне, что это новость о вашей помолвке утка? Если я скажу, что это правда, вы покинете мой дом? Тон леди Гейбл стал ещё суше. Не может быть, он затряс газетой так, будто та была виновата в дурных новостях. Вы променяли меня на это чудовище? Он же некромант, вы погубите себя, Джулианна, лорд Десмонт совсем уж ледяным тоном окликнула его Юлия. Успокойтесь, эта новость правдива. Герцог Вандербильт сделал мне предложение, и я его приняла, а теперь прошу вас уйти. Как видите, я ещё не готова встречать гостей. Виконт словно очнулся и оценил опрятное закрытое платье и лежащую на плече косу. Простите, Джулианна, Усилием воли он скрыл эмоции. Я был так потрясён, что позабыл о правилах приличия. Вы не откажете мне в стакане воды и коротком разговоре? Мне нужно успокоиться. Юлии страшно не хотелось общаться с Дэсмандом, но правила этикета требовали от хозяйки дома проявить внимание. Да и нужно было окончательно расставить все точки. Развернувшись, девушка прошла в зелёную гостиную. Там нашёлся графин с водой, так что она налила бокал и подала его Виконту. Десмонд метался по комнате, как загнанный зверь, воду едва пригубил, а потом вовсе поставил стакан на столик и выдохнул. Джулианна: "Раз уж вы решили стать герцогиней и отвергли мои скромные ухаживания, может, тогда продадите мне дом? Прошу вас". Юля опешила. Лорд Десмонд Я не собираюсь продавать особняк. Вы знаете, это как никто другой, и мне не удастся вас убедить, проговорил он, глядя на неё лихорадочным взглядом. Нет, конечно. Давайте прекратим этот бессмысленный разговор. Значит, никакой надежды? Голос Марка упал на пару тонов, а руки жились в кулаки. Но Юлия этого не заметила. Она отвлеклась на шум во дворе. Сквозь неплотно закрытые створки окна донёсся голос Агнешки. Удивлённая Юля поспешила к окну. Неужели Дерек так рано приехал? С кем ещё служанка могла говорить? Но во дворе был не Дерек. Юля ощутила лёгкий уколы разочарования, словно и вправду с нетерпением ждала его. Агнешка стояла на посыпанной гравием дорожке и что-то втолковывала знакомому мальчугану. А тут смотрел в землю и ковырял гравий носком поношенного ботинка. и за его плеч выглядывали две одинаковые чумазые мордашки с глазами-пуговками. Ещё одна девочка, постарше, высокая и худая как щепка, стояла чуть позади, прижимая к животу узелок с пожитками и нервно посматривала на особняк. Губы Юли сами собой растянулись в улыбку. Значит, вернулся. Ещё и сестёр привёл. Вот и первые ученицы, Джулианна, Голос Десмонда заставил её нахмуриться и обернуться. Марк стоял в трёх шагах. Его лицо было белым, как простыня, в глазах горела пугающая решимость. "Вам лучше уйти", начала Юля. и осеклась, потому что Виконт поднял дрожащую руку, в которой сверкнул пистоль. "Марк", выдохнула девушка холодея. "Что вы?" Длинная бронзовая дула смотрела ей прямо в грудь. Если если я не могу добиться вашего согласия мирным путём, то у меня остаётся только один способ, прохрипел блондин, делая шаг вперёд. Юлия успела только вскрикнуть, как оказалось в руках бывшего жениха. Одной рукой он сжал её шею, а второй обхватил за талию так, что дуло упёрлось под ребра. Не советую кричать, горестченный шёпот опалил ухо девушки. Этот пистоль заряжен. Но разве в Альбионе не запрещено такое оружие? Пролепетала Юля, чувствуя, как стремительно теряет контроль над ситуацией. В Альбионе много чего запрещено. Нервно хохотнул Дэсмонт и сильнее ткнул дулом под ребра. «Возле ворот меня ждёт экипаж. Идите тихо и без шуток. На ватных ногах, поддерживаемая руками Марка, Юля пересекла гостиную. Её разум лихорадочно метался в поисках выхода. Слухом машинально отметил шорох входной двери и детские голоса. "Миледи, ох!" Агнышка, увидев бледную госпожу и виконта, у неё за спиной сначала остолбенела, но в следующий миг глаза служанки расширились, наткнувшись на пистоль, и корзинка с громким стуком упала из рук. "Всем стоять!" взвизгнул Марк, направляя дуло на горничную. Его вопль напугал двух девочек-близнецов, которым на вид было лет пять, и малышки в унисон разревелись. Блондин тут же махнул дулом в их сторону. Заткнулись все. Старшая девочка и Джим заслонили малышек собой. Взгляды Юлии и мальчика пересеклись. "Прости", шепнула она одними губами. "Ты выбрала неудачный день, чтобы вернуться. Молчи", Дсмонт стряхнул её. Я был слишком добр к тебе, Джулианна, слишком терпелив. Надо было с самого начала сделать вот так. Он толкнул девушку по направлению к двери. Отпусти её! Ему наперерез бросилась тощая мальчишеская фигура. Джим, госпожа! Нет! Крики слились с оглушающим выстрелом. Дым и запах пороха наполнили воздух. Юля рванула к мальчику, успев заметить, что тот упал, но сильный удар по затылку не дал ей сделать и шага. Перед глазами взорвался фейерверк. Девушка охнула, оседая. и последнее, что она почувствовала перед тем, как упасть в темноту, это как Марк подхватывает её безвольное тело.